Вербена вылечит от всех болезней. Она подарит память и способности новорожденному, принесет в дом благоденствие, а на поля урожай. Послы, отправляющиеся в стан неприятеля для переговоров о мире, несли в руках веточки Вербены, и их даже называли вербеновцами. Считалось, что Вербена поможет успешно вести дипломатическую беседу сделает всякого человека остроумным, веселым в компании и приятнейшим собеседником. Обладатель вербены заслужат всеобщую любовь, а дети, имеющие ее при себе, будут хорошо учиться. Даже лошади, украшенные вербеной, будут быстрее бегать и станут сильнее. Когда-то Плинь старший писал, что галлы кропили настоем травы вербены в помещение, в котором происходило пиршество, для того, чтобы трапеза была веселой. Истолченная и приготовленная в вине, она будто бы давала напиток против укусов змей. Друиды благоговели перед вербеной, считая ее способной разжигать любовь, мирить врагов и удалять злых духов. Трудно поверить, что все это лопнуло, как мыльный пузырь, и от былой славы вербены не осталось ничего, если не считать, что ее применяет народная медицина при болезнях печени, общей слабости, головных болях. Во всех частях этого растения был обнаружен ядовитый гликозид вербенамин. Вербенорекарственная, вербена официналис, из семейства вербеновых, многолетнее травянистое растение. Стебель, достигающая 60 см высоты, прямостойчий, Кверху ветвистый, четырехгранный, с шероховатыми гранями. Листья шероховатые, нижние с черешками, продолговатые. Средние трехраздельные, с неравно-городчато-надрезанными долями, из которых средние крупнее боковых. Верхние листья сидячие, цельнокрайние. Цветки мелкие, расположенные многоцветковыми редкими колоссиями. Чашечка, пятизубчатая трубочка, венчик — Ворончатый, вдвое крупнее чашечки, с неправильным, почти двугубым, пятилопастным отгибом. Тычинок — четыре, плод, распадающийся на четыре орешка. Встречается вербена в европейской части нашей страны, близ города Брянска, в Орловской области, а также в Сибири. Растет в тенистых и влажных местах, на лугах, лесных опушках, по берегам водоемов, у родников и ключей, и как сорняк в полях, садах и возле дорог. Баранья трава. Еще диаскорит назвал эти желтые, похожие на маленькие подсолнухи цветы, птармика, что по-гречески означало «чихательное». И действительно, цветки и листья арники вызывали чихание. Позже название, которое дал диаскорит, исказили, и появилось слово «арника», так и сейчас именуют это красивое растение из семейства остроцветных, сложноцветных. В народе арнику называли «бараньей травой», по-гречески «арнос» – «баран», из-за волосков на цветках. Высушенные они в массе напоминают баранью шерсть. В Германии арнику еще называли «травой падения», так как в давние времена заметили, что это растение помогает при ушибах и лечит долго незаживающие раны. Народная медицина приписывала арнике свойство укреплять мозг и лечить гипертрофию сердца, болезнь, иногда развивающуюся у грибцов, борцов и штангистов, при чрезмерно большой физической нагрузке. Научные исследования показали, что вещества, входящие в состав цветочных корзинок, этого ядовитого растения, в небольших дозах способны регулировать тонус центральной нервной системы, снижать рефлекторную возбудимость продолговатого мозга и коры головного мозга, успокаивать, останавливать кровь, обезболивать и способствовать заживлению ран. Вещества, которые находятся в корне харники, улучшают питание сердечной мышцы, ускоряют ритм и увеличивают силу сердечных сокращений. Кроме того, Препараты арники обладают желчегонным действием и снижают содержание холестерина в крови. В цветочных корзинках и корнях арники содержатся различные действующие начала,